Глава 5. Френч-кофе. К следующим выходным все моё окружение ненавидит кофе. Я заставляю бабушку, Ритку и Кира перепробовать всё новое меню. Все рецепты, что я разработала и переработала с учётом пожеланий, и доработала с учётом реалий закупок и доступных у поставщиков продуктов. Рафы, латте, мока, капучино с сиропами, венские кофе — шакачина фраппе, от названия идет кругом голова. Все, я больше не могу», — Ритка сползает по дивану вниз, тяжело дыша. «Аль, ты уничтожила мою любовь к кофе?» «Нет», — держа в зубах карандаш, отвечаю я. «Я закончила новое меню. Все, Завтра вводим в ассортимент, и завтра же привезут новые десерты. А еще я создала официальную группу и телеграм-канал «Кофейни», напечатала небольшие новогодние открытки с QR-кодами соцсетей и запланировала скидки на новое меню. Если это не сработает, все усилия прошедшей недели окажутся тщетны, но я верю в успех. «Кофейня» преобразилась. Я пересмотрела тонны эстетик на «Пинтерест», прежде чем решилась потратить деньги на украшения. Теперь на нашей двери висит рождественский венок — На стойке красуется новогодний букет с сухоцветами. В углу наряженная елка, каждая веточка которой опутана гирляндой-паутинкой. Я потратила целый выходной, чтобы ее нарядить, зато теперь она как из трендовых роликов, будто усыпанная искрящимся снегом. Вдоль стойки гирлянда в виде заснеженных еловых веток. На каждом столике вазочка с такими же ветками и померцающие электросвечи. Вдоль окна расставлены банки с гирляндами внутри, Фигурка рождественского оленя и моя гордость, случайно найденная на маркетплейсе, огромная новогодняя чайная пара. Конечно, мой самодельный декор не дотягивает до картинок новогодних кофеин Москвы, но все равно выглядит очень атмосферно и свежо. «Ты молодец!» — с восхищением говорит Кир. «Уже фоточки полетели по чатам!» «Хорошо бы», — вздыхаю я. «Кофеёчку?» Кир морщится, и я начинаю хихикать. Вот уж от кого не ожидала поддержки, так от него. Рита, на удивление, стойко держалась нейтралитета и согласилась только выступить кофейным экспертом. Бабушка не одобряла в разы увеличившуюся нагрузку в кофейне, и я старалась ее лишний раз не дергать. А вот помощи мнения Кира оказались неоценимы, и я к собственному стыду вовсю пользуюсь его добротой. Например, сейчас он собирает стеллаж, купленный за какие-то смешные деньги с рук. «Для него у меня уже приготовлены место у двери и новогодний декор». «Не расскажешь, зачем тебе полки?» — спрашивает Кир. «Так, хочу реализовать кое-какую идею». «Да ладно тебе, я же не трепло. Не буду я рассказывать Андрюхе твои секретные идеи. Просто интересно». «Хочу организовать буккроссинг в кофейне, чтобы в назначенный день все желающие пришли поменяться книгами, отдать ненужные или взять что-то себе» а после оставим полки для книг на постоянной основе. И я надеюсь, что те, кто придет на обмен, не удержатся и что-то купят. На новое меню как раз будут скидки». «Прикольно», — хмыкает Кир. «А если будут приносить хлам?» «В каком смысле?» «Ну, всякие учебники из девяностых, старые развалившиеся книги. Так всегда народ приносит старье, а ухватить хочет новинки». «Ты прав. Я об этом не думала. Надо прописать какие-то правила». «Спасибо». «Видишь?» — он поднимает голову от стеллажа. «Я могу быть полезен». «Кофе?» — со смехом спрашиваю я. Меню действительно интересное. Я лишь надеюсь, что сменщик не откажется от новинок и будет готовить по моим рецептам. Игорь в курсе спора, но он явно не воспринимает меня всерьез. Впрочем, у него нет выбора. Новое меню напечатано, реклама запущена, волей-неволей придется готовить то, что попросят. Теперь кофейный ассортимент магии кофе выглядит так. Первое. Неизменная классика. Эспрессо, Американо, Капучино, Латте, Флет-вайт, Классический раф. Второе. Авторский кофе. Мандариновый латте, ежевечно шоколадный раф, остро пряный флэт вайт орехово-карамельный латте, раф-халва. Фраппе, освежающий кофе со льдом. Третье. Не кофе. Чай классический. Чай, связанный в чайнике со свечой. Матча. Фруктовый чай с гибискусом. Травяной чай. Какао. Горячий шоколад. Четвертое. Новогоднее предложение. Тыквенно-пряный капучино. Хвойный раф. Венский кофе с марципаном и корицей латте-глинтвейн, шокочино-имбирный пряник. Каждый день на какую-то из позиций меню будет хорошая скидка, чтобы распробовали новинки и не боялись потратить слишком много на кофе, который не понравится. Конечно, я докупила сиропов, чтобы делать замены и добавлять в классические варианты на вкус клиентов, включила в меню шоколадные посыпки для кофе со взбитыми сливками и часть стаканчиков заменила на веселые новогодние для сезонной лимитированной коллекции. «Лимитированная коллекция. Звучит круто. Наконец все готово. Меню разложено, витрина вымота до блеска, новогодняя атмосфера создана. Я дико устала, но подготовила все к выходным, чтобы первые два дня работы в новом формате проконтролировать все лично». «Ты идешь?» — спрашивает Кир. «Я провожу». «И куда только делся ночной кошмар нашей школы?» как на место последнего хулигана пришел обходительный и даже заботливый парень. Если бы я не была так погружена в работу и мечты о Москве, то непременно бы в него влюбилась. Но я хорошо усвоила. Отношения в одиннадцатом классе — плохая затея. После выпускного все разъезжаются кто куда, начинается новая жизнь, и старые влюбленности в нее не вписываются. Мы медленно бредём к моему дому, наслаждаясь зимней безветренной погодой. Я, любуюсь искрящимися снежинками в свете уличных фонарей, Кирк кутается в теплый шарф и зевает. «Спасибо, что помог», — говорю я, когда мы останавливаемся у подъезда. «Без тебя я бы собирала эту полку вечность, а в бюджете каждая копейка на счету». Вчера заходила Мария Январовна, ничего не сказала, но так посмотрела. Если я провалюсь, меня не только Лукина оборжёт, но и хозяйка застыдит и будет вычитать из зарплаты до самой пенсии. «Ты хорошо справляешься?» «Я столько еще не знаю. Мне казалось, управлять кофейней очень легко. Придумываешь себе меню, вешаешь гирлянды, объявляешь акции в соцсетях и пишешь имена клиентов на стаканчиках. А там так много работы! Вывеску поменять нельзя, дизайн-код города не дает, штендер поставить нельзя, оштрафуют, урну подвинуть, чтобы не мешало фотографировать витрину нельзя, стандарты. Ремонт сделать денег нет». «Включить песни из рождественских фильмов нельзя? Авторские права. Как это вообще можно удержать в голове?» Кир смеется. «Да, папа тоже ругается. У него свой магазин. Там столько вариантов налететь на проблемы. А когда они сдают какие-то отчетности, его вообще лучше не трогать. Но знаешь, я ему о тебе рассказывал, и он сказал, у тебя есть потенциал. И чутье. И это важно. Законы и правила выучишь, а вот чутье не натренируешь, оно либо есть, либо нет» думаешь придумать новогодний кофе в декабре это чутье думаю что у человека без твоих способностей вообще не будет никаких идей по спасению бизнеса и что только очень мотивированный человек может взяться спасать бизнес своего врага лукина я демонстративно фыркаю тоже мне враг нашелся и все же ты могла его и послать это он меня послал а я решила доказать что напрасно если ничего не выйдет придется искать другую подработку «Выйдет!» — ободряюще подмигивает Кир. «Иди, отсыпайся перед первым днем новой жизни!» «Больше всего на свете мне хочется, чтобы он оказался прав. И завтрашний день действительно стал началом, а не обернулся оглушительным провалом и крахом мечты». «Извините, мы, к сожалению, не работаем. Сломалась кофемашина». «Да, простите, пожалуйста, есть чай, десерты...» и... Конечно, будем ждать вас снова. Да, сломалась. Вызвали мастера, ждем. Может, желаете десерт или чай? Конечно, всего доброго. Нет, кофе, к сожалению, нет. Не так я представляла первый день с новым меню. Утром я, как всегда, прихожу за час до открытия, чтобы протереть столы, выложить десерты и настроить кофемашину. И вдруг выясняю, что судьба даже не дала теории первой чашки кофе нового шанса. Кофемашина не включается. Я проверяю кабель, это максимум моих способностей в починке машин, но не вижу ничего необычного. А машина на отрез отказывается работать, и даже индикаторная кнопка не горит. Приходится сдаться Марии Январовне. Она вызывает мастера и приезжает сама, всем видом показывая, что ожидала чего-то подобного. Кофемашины иногда ломаются. Даже за то время, что я здесь работаю, мы вызывали мастера несколько раз. Ничего экстраординарного в поломке нет, но я все равно чувствую себя почему-то виноватой. Это огромный удар по репутации. В только созданной группе в соцсетях было 100 человек активных посетителей, в Телеграм-канале 90. Не знаю, сколько из них заглянули с утра в субботу, чтобы оценить новое меню, рекламу которого я везде повесила, но по ощущениям поток гостей действительно вырос. Ненадолго, судя по всему, кто вернется в кофейню, где нет кофе? «Блок управления полетел», — вздыхает мастер после продолжительного копания во внутренностях кофемашины. «Вутиль». Сердце пропускает удар. У магии кофе нет денег на новую кофемашину. Некоторые поставщики заключают договор на поставку кофе и предоставляют оборудование бесплатно. Но есть ли такие в нашем городе, и как много времени займет согласование, не имею ни малейшего понятия. Даже несколько дней простоя перед Новым годом в самую горячую офисную пору критичны. Энтузиазм, который подпитывал меня всю неделю, угасает вместе с силами и энергией. Я сижу за стойкой, и с редко расстроенным голосом сообщая, что кофе сегодня не будет. За моей спиной Мария Январовна пытается выяснить, есть ли хоть какие-то перспективы ремонта. Мне не нужно гуглить, сколько стоит кофемашина. Я делала это совсем недавно». Мы даже за месяц только не зарабатываем. С другой стороны, неужели Мария Январовна не предполагала такой вариант развития событий? Никогда не думала, что может сломаться кофемашина или холодильник? Что срочно придется купить какое-то оборудование? В моем понимании, тот, кто владеет бизнесом, держит в уме такие расходы. Но я никогда не владела бизнесом и понятия не имею, как все бывает в реальности. В очередной раз звонит дверной колокольчик, надо будет его снять. Кто вообще использует дверной колокольчик в наше время? Извините, кофе, к сожалению, временно нет, сломалась. Я осекаюсь, увидев довольного Лукина. Внутри ворочается что-то тревожное, как будто в ожидании неприятностей. А может, в глубине души я уже знаю, чему так радуется Андрей. Только не хочу верить в то, что он настолько меня ненавидит. Что, фея не прилетела, и Золушка оказалась тыквой? Очень остроумно. «Садись пять. Кофемашина сломалась, и починить ее, кажется, не получится». «Хм...» — он демонстративно хмурится. «Какая жалость! Это что же выходит? Ты продула спор?» «Сначала я думаю, что мне показалось. Должно было показаться. Лукин ведь не настолько отбитый, чтобы так вредить собственному бизнесу». Но потом я долго смотрю в его глаза... Ощущаю торжество, исходящее от ехидной усмешки и самодовольной позы, и окончательно понимаю. Нет, мне вовсе не показалось. Ты что? Лукин, это ты сломал кофемашину? Условия спора разрешают любые методы, помнишь? Но от шока я не могу подобрать слова. Это же кофейня Марии Инваровны, твоей тети! Это твой бизнес, ты... Как так вообще можно? Мы не сможем работать неделю. А может, закроемся совсем, потому что нереально найти полмиллиона или бесплатную кофемашину перед Новым годом. Ты что, ненормальный? Ты настолько сильно меня ненавидишь, что готов уничтожить бизнес твоей семьи? Улыбка сходит с лица Лукина, но он не успевает мне ответить. Мария Январовна громко прощается с мастером и подходит к нам. Восстановлению не подлежит. Довольно? Я не до конца понимаю, о чем она, но чувствую, что начальница злится. Мы остались без кофе машины. И где в декабре искать новую, я не имею ни малейшего понятия. Альбина, я очень разочарована. Ну не я же ее сломала. А кто, дорогая моя? Кто всю неделю занимался какой-то ерундой и переделывал меню? Погодите, Мария Январовна. Я готовила обычный кофе. Всё мое меню строится на обычном эспрессо. Кофемашина не могла сломаться от того, что я поменяла сиропы и добавила взбитые сливки. Зато могла от постоянного дергания туда-сюда. Я уже молчу о том, что твои друзья стали захаживать как к себе домой и не платить за кофе. Что ты молчишь? Раньше ты себе такого не позволяла. Я думала, ты ответственнее. Выезд мастера я вычту из твоей зарплаты. А если найти новую кофемашину не получится... То можешь считать, что работы больше нет. С этими словами она хватает висящую на стуле куртку и уходит. Меня обдает холодом из двери, в кофейню врывается рой снежинок и медленно тает на ближайших столиках. Их стоит протереть, но какой в этом смысл? Сегодня вряд ли кто-то займет столик. Я, украдкой, обернувшись к разобранной кофемашине, смахиваю слезы. «И что, даже на меня не нажалуешься?» — хмыкает Лукин. «А смысл?» «Ну, не знаю. Например, чтобы тётя заставила меня компенсировать кофемашину?» «Если и существует мир, в котором у одиннадцатиклассника есть полмиллиона на бизнес, то я определённо не в нём. Так бывает только в кино. Богатый юный наследник с лёгкостью разбрасывающийся деньгами. но ну, прямо сюжет нового молодежного сериала». «Не хочу становиться такой, как ты», — говорю я. «И не хочу, чтобы Мария Январовна узнала, какой на самом деле ее любимый племянник». «Между вами не должно быть обид, но эту мысль я оставлю при себе. Андрею незачем знать, что Рита рассказала о его родителях. Наверное, рассказать Марии Январовне было бы проще. Она знает о споре и считает его детской глупостью, и Андрею вряд ли хватит наглости отпираться». Но кофейня — детища его тети. Не столько бизнес, сколько отдушина. Как изменятся их отношения, если она узнает, каков племянник на самом деле? Рано или поздно это все равно случится, но пусть не из-за меня. Перед Новым годом должны случаться чудеса, а не разочарования. Все время, что я убираю последствия ремонтного хаоса, Лукин внимательно наблюдает. Когда в кофейню заходит девушка, Он пропускает ее к стойке и отходит в другой конец зала. «Капучино, пожалуйста», — говорит она. «Прошу прощения, у нас не работает кофемашина. Могу я предложить...» «А что, объявление повесить не судьба?» — холодно обрывает девушка. «Я должна догадаться, что у вас что-то там не работает». От неожиданности я теряюсь и бормочу что-то невнятное. «Мы только закончили диагностику». «Девушка...» «Почему меня вообще должны волновать ваши проблемы? Вам сложно было написать? Вы для чего канал ведете? Селфи делать?» «Прошу прощения», — беря себя в руки, говорю я. «Кофемашина только что сломалась. Мы не успели оповестить гостей. Могу предложить вам чай или широкий ассортимент холодных напитков, а также новые десерты, в том числе новогоднюю коллекцию. В качестве извинения предоставим вам скидку на следующий заказ». Я еще раз спрашиваю, почему нет объявления? Прошу прощения, сейчас везде напишем. Ну так я уже здесь, и что мне делать с вашими проблемами? Я вас не понимаю, простите. Я могу предложить вам чай, прохладительные напитки и десерты. Кофе, к сожалению, временно нет. Девушка, вы законы вообще знаете? Это, она тыкает на маникюренным пальчиком в меню, публичная оферта. «Вы мне обязаны предоставить товар!» Я начинаю закипать. Кажется, я переоценила свое умение работать с людьми. Еще в начале работы Мария Январовна строго предупредила. Ни в коем случае не конфликтовать. Даже если с тобой говорят матом, даже если угрожают и оскорбляют, держаться отстраненно и вежливо. Вот только одно дело теория, другое — быть вежливой, когда больше всего на свете хочется ни то взорваться, ни то зарыдать. Я не могу предоставить вам товар. Уверена, что в законе на этот счет есть оговорки. Так предоставьте компенсацию. А вот и цель конфликта. Иногда мы действительно, чтобы загладить вину за незначительные ошибки, дарим клиентам бесплатный кофе или конфету. Но сейчас я не готова разбрасываться десертами или лишать магию кофе последних крох выручки. Разумеется, я сделаю вам на заказ скидку. Твердо и уверенно говорю я. То есть я зашла за кофе, а должна выпить чай? еще и заплатить за него? Вам ничего в этой схеме не кажется неправильным? В конце концов, я не выдерживаю. Эта девица становится последней каплей отвратительного дня. Она явно не собирается сдаваться и уходить, а я устала держать вежливую улыбку. Но прежде чем я высказываю все, что о ней думаю, возвращается Лукин, о котором я уже успела забыть. «Вот!» Он ставит перед ней стакан с чем-то горячим и по цвету напоминающим слабо заваренный кофе. «Что это?» — девица морщит нос. «Ваше кофе?» «Кофе — он мой!» — это слово мужского рода. «Конкретно этот — среднего!» «Я просила капучино!» «Сейчас взобью вам пенку вручную. Тыква передай, молоко и вилку!» «Вы что, издеваетесь? Да он же растворимый!» «Вы заварили мне растворимый кофе? Вы в своем уме?» «Вполне». Андрей сияет так, словно всю жизнь ждал именно эту девушку. «Вы просили кофе. Кофемашина сломана. Вы уперлись в оферту и требуете продать вам кофе. Вот специально для вас пожертвовал последний пакетик». «Я... Вы... Но...» «Что? Компенсацию? За что? Кофе в меню, кофе в стакане. Что вам не так?» «Поругаться хочется? Поругайтесь, если будете чувствовать себя лучше». «Ждите отзыв!» — рычит девушка и вылетает из кофейни, как ошпаренная. Я со стоном сползаю под стойку. С тех пор, что я начала подрабатывать в «Магии кофе», у нас не было отрицательных отзывов. Бывало, нам грубили, иногда отказывались от приготовленных напитков, но никогда не писали гадости в сети. Ты же понимаешь, что наш спор закончится, а кофейня будет продолжать работать. Что ты будешь делать с этими отзывами? Знаешь, тыква, тебя невозможно понять. Я тебе мешаю, тебе не нравится, помогаю тоже не нравится. Может, если все вокруг делают тебе плохо, то дело не в них, а в тебе? Нельзя грубить клиентам. Я и не грубил. Ты над ней издевался. Можно подумать, ты собиралась поцеловать ее в лобик и угостить пироженкой. Я осекаюсь на полуслове и начинаю возмущенно сопеть. Лукин как будто читает мои мысли. От этого я ненавижу его еще больше. Вот зачем он влез? Уж точно не потому, что джентльмен. Может, это даже часть его плана победы. А что? Лукину хватило ума сломать кофемашину, почему бы не подстроить скандал и негативный отзыв? Но самая большая катастрофа — это даже не невозможность сделать клиентам кофе и не провал нового меню еще до начала продаж. А то, что объявления о буккроссинге уже разошлись по сети. И у них шикарный охват. Из телеграм-канала Кофейни больше 10 репостов, и два из них на каналы местных книжных блогеров. Во Вконтакте весть об обмене книгами подхватили городские новостные паблики. Судя по обсуждениям, книгообмен пришелся людям по вкусу. А у нас нет кофе. Ничего нет, кроме чая, газировок и десертов. Весь день отвечая «простите, кофе нет», я размышляю о том, что делать с буккроссингом и как сохранить шанс, если не на победу в споре, то хотя бы на то, что мои начинания не забросят в дальний угол, перечеркнув труд нескольких месяцев, что изменения пойдут на пользу и в конечном счете выведут кофейню на прибыль. Отменить буккроссинг — первое же мероприятие, способное привести клиентов. Изменим свои планы однажды, люди просто перестанут верить нам. Оставить все как есть? Тогда за нами надежно закрепится репутация к кофейне без кофе. А других идей нет. Даже самой глупой — вызвать Игоря на смену и отправлять его добывать заказы к конкурентам, сменщик отписался, что раз уж я взяла его смену и планируя экспериментировать, он отправится в однодневный поход и до начала недели будет без связи. «Ума не приложу, что делать», — говорю Киру, когда он звонит, чтобы узнать расписание на понедельник. «А кофе-то у тебя есть?» «Конечно, но толку». «И есть френч-прессы, так? В которых вы подаете чай?» «Мы действительно завариваем чай в небольших, буквально на пол-литра френч-прессах. Для нового меню я купила несколько видов связанного чая и пять модных чайников со свечой на специальной подставке. Раскрывшийся в воде чайный цветок, игры света от пламени свечи и неповторимый фруктовый аромат. Я влюбилась в эту новинку», И верю, что понравится и гостям. Но все же к нам идут за кофе, чаем их не соблазнишь. Однако Кир вовсе не об этом. Просто делай кофе во френч-прессе и все. А капучино? Это самый ходовой товар. Купи ручной капучинатор. Стоит тысячи две. Да, он хуже, чем тот, что в машине, но на безрыбье. У меня мама таким пользуется, вполне ничего. Пока он рассуждает... Я быстро гуглю и читаю то, от чего сердце начинает биться чаще. Во френч прессе можно приготовить даже эспрессо. Тот самый кофе — основа всех напитков в меню. Кир, ты гений! А я идиотка! Я сегодня столько клиентов упустила! Хочешь, привезу капучинатор? Пока не купишь, попользуешься моим. С чего это ты вдруг такой добрый? Хихикаю я. Геометрию дашь списать? Сама еще не сделала. Но как сделаю, скину. Вот и договорились. Через час буду. Пока я жду капучинатор и заказываю в ближайшем магазине техники новой, обдумываю еще одну проблему. Сварить кофе во френч-прессе, вручную взбить молоко и собрать из них нужный напиток занимает время. В обычный день я бы справилась без проблем, но буккроссинг, хочется верить, привлечет дополнительную аудиторию. Все будут толпиться, перебирать книги, на перебой заказывать кофе, толкаться и гомонить. Придется как-то снизить число заказов, как бы не хотелось выйти в плюс как можно скорее. Так рождается очередной пост на канале «Кофейни». Дорогие гости, к сожалению, технические проблемы с кофемашиной омрачили некоторым из вас сегодняшнее утро. Команда «Магии кофе» делает все, чтобы вы, как и прежде, уходили от нас бодрыми, полными сил и с улыбкой. Хорошая новость. Мы нашли временное решение проблемы. Приходите к нам за ароматным, горячим, свежесваренным во френч-прессе кофе. Порадуем вас бодрящим эспрессо, согревающим американо, нежным капучино и дерзким флет-уайтом. Френч-пресс отлично раскрывает вкус кофе, делает его мягче и ароматнее. Спешим заверить. Для этого способа варки кофе мы используем специальный помол, лучше всего подходящий напитку. Вводим новинку в меню временно, однако только от вас зависит, останется ли она в постоянном ассортименте. Уже завтра во время буккроссинга предлагаем вам продегустировать и проголосовать. Если принесете на обмен книгу, чашка френч-кофе для вас совершенно бесплатна. Подробности у бариста. Не с первого раза, но у меня получается сварить вполне приличный эспрессо. И я даже продаю несколько чашек кофе заглянувшим случайным посетителям. За окном начинается настоящая метель, и припозднившиеся гуляющие и снежные сказки предпочитают переместиться в кофейню. У нас даже есть парочка, которая с радостью заказывает френч-пресс черного кофе с десертами. Кир сидит у стойки бариста, наблюдая, как я выкладываю на тарелке эклеры, и думает о чем-то своем. Играет рождественский плейлист, в воздухе витают ароматы корицы и мандаринов. Вместе с переливающейся всеми цветами гирляндой и небольшой, но нарядной елкой создается ощущение грядущего праздника, и мне уже не хочется забиться в подсобку и плакать. «Зачем ты мне помогаешь?» — спрашиваю я Кира. «Вряд ли за бесплатный кофе. Я же вижу, как каждый раз он кладет в банку для чаевых стоимость выпитого». «Когда-то ты уже задавала мне этот вопрос, помнишь?» — хмыкает Кир. И ответ с тех пор не изменился. Я старательно напрягаю память, чтобы вспомнить, что там он говорил, сидя у кабинета директора. Ты же всего лишь сказал, что у тебя свои причины. И повторю ответ столько, сколько потребуется. Все? Это можно нести? Он еще и официантом решил подработать. Глядя, как Кирловка расставляет на столе тарелки с эклерами, я вздрагиваю от внезапной догадки. А может, я ему нравлюсь? Раньше я скорее поставила бы на то, что Киру не нравится Лукин. Между ними чувствовалось определенное соперничество, но сейчас они вроде как поладили. И если причина неожиданной доброты Кира не в ненависти, то... в любви? Отвернувшись к мойке, я пытаюсь понять, что думаю об этой идее. Не то чтобы я никогда не влюблялась и ни разу не гуляла с парнем, но дружеские сходки и редкие романтические встречи отдельно от компании одно, а полноценные отношения совсем другое. Впрочем, моя позиция неизменна. Отношений на расстоянии не бывает. «Новый год скоро», — задумчиво говорит вернувшийся с грязными чашками Кир. Я киваю. «Что хочешь на Новый год?» Вопрос с подвохом. Все знают, чего люди хотят на Новый год. Чудо. Похудеть, переехать в новую квартиру, начать больше зарабатывать, стать здоровее, быть красивее, найти любовь, увидеть мир. Мы все хотим счастья но за неимением Онова вынуждены мечтать о телефонах. Если Кир сейчас ответит, чего хочет на самом деле, я, наверное, поделюсь одним единственным искренним желанием. Но он отвечает, «Телефон. Старый уже совсем никакой». И я украдкой разочарованно вздыхаю. А потом думаю, «А что бы ответил Лукин?»